Глава десятая. Занимательная дипломатия. Боль – это боль. Как её ты не назови. Это страх. Там, где страх, места нет любви. Группа Агата Кристи. Я на тебе, как на войне. Тусклый мерцающий огонь свечей играл бликами на стенах и ковре, создавая в комнате странную, немного пугающую атмосферу. Тени от книжных страниц на старинной, в полстенной карте напоминали раскрытые вееры жеманной прелестницы, а две морские миниатюры в овальных рамах и её томно прикрытые глаза. Окна были плотно зашторены, все кроме одного, рядом с которым стоял письменный стол. Холодный свет луны падал на бумаге и серебрил крышку открытого ноутбука. Свечи стояли в центре комнаты на высоких подсвечниках, венчающих углы пентаграммы. Другого источника света, кроме них, не было, если не считать тихо потрескивающего камина у стены. «Дамир, я не понимаю тебя в последнее время. Зачем она тебе нужна?» Даже за городом Марго не изменила себе и не сняла шпильки. В деловом костюме и на каблуках она казалась чужой в этой комнате. «Ты создаёшь лишние сложности. Неужели у тебя мало других проблем?» Растрёпанный и небритый Дамир сидел за письменным столом. Погружённого в работу Халдея почти не видно было из-за груды книг и открытой крышки ноутбука. Когда глава клана находился в таком состоянии, внешний мир его не волновал, но Марго не теряла надежды достучаться. «Ты меня вообще слышишь?» Рассеянный взгляд Халдея говорил о том, что на данный момент все мирские проблемы не имеют значения. Дамир был в чём-то гениален, наверное, поэтому и стал главой клана. но, как и у всех гениев, у него имелся ряд недостатков. Марго всегда следила за тем, чтобы свести к минимуму последствия гениальной безалаберности и непредсказуемости. «Марго, я понимаю твою заботу». Халдея не подумал оторваться от своего занятия. «Но ей-богу, если не хочешь мне помочь с расшифровкой, лучше сделай кофе и уйди. Разговоры меня отвлекают. Ты окончательно сбрендил, хоть бы свет нормальный включил». или в полумраке лучше думается. Халдейка раздражённо прошла через комнату и по одному зажгла настенные светильники. Они тоже являлись капризом Дамира. Вот какого лешего он отказался от нормального, современного освещения в пользу стилизации под старину. Ладно, хоть позволил провести электричество, подумала Марго. Любил он играть старомодного, помешанного на древности главу клана. И только Марго знала. Созданный образ – сильно отличается от настоящего Дамира. Знала, но предпочитала молчать и не разрушать лелеемый годами имидж. Может быть, скрывшись за ширмой, ему проще управлять кланом? Я не заметил, как стемнело. Судя по удивлённому виду халдея, сощурившегося от яркого света, так оно и было. Дамир на неопределённое время вылетал из реальности. «Фанатик. Ненормальный, повёрнутый фанатик», Халдейка задумчиво посмотрела в центр комнаты, где примерно в полуметре над полом внутри пентаграммы мерцала голубоватая вязь заклинания. После того, как Дамир вставил флешку в ноутбук, в помещении вспыхнули письмена. Дамир говорил, что это язык его предков, а Марго смотрела на старинные болгарские буквы из её детства. Видимо, заклинание имело нестабильную природу, и каждый его читающий видел своё. Поэтому смысл терялся. Дамир начал с перевода текста на разные языки. Он заставил прочитать заклинание всех, кого смог найти, и теперь, сравнивая варианты, искал общие строки. Он бился над расшифровкой с самого утра. Марго не знала, насколько далеко он продвинулся, потому что сама наотрез отказалась принимать в этом участие. По её мнению, флешка и сейчас была слишком опасна. Заклинание же, судя по всему, являлось паролем к чему-то более важному. Марго предпочитала как можно дольше не знать, к чему именно. Она не разделяла фанатизма главы клана и сомневалась, что со смертью Левицкого история закончится. От того, кто обладает артефактом, не отстанут. А тут ещё эта Моройка. И всё-таки домир Марго напрочь игнорировала просьбы сварить кофе. «Мне очень интересно, как ты собираешься поступить с Моройкой? Пока я занята, мне не до неё. Тогда зачем мы потащили её сюда?» Про загородный дом даже не все члены клана знают. Ты взял с собой лишь самых преданных и моройку без сознания. Зачем она тебе? Неужели ты не понимаешь, что её будут искать? Тот светловолосый сильный вампир. Он даже способен видеть сквозь наши пологи. Велика премудрость. Он слёг от одного заклинания Летты, и ты называешь его сильным мороем. Не смеши меня. Слёг, но очень быстро очухался. Едва только твоя благоверная исчезла. Ты прекрасно знаешь, что многие Морои не способны на эту малость. Оставаться хладнокровной в разговоре с молодым главой клана достаточно сложно, но у Марго имелся богатый опыт. Рано или поздно он на тебя выйдет. Не лучшее развитие ситуации. Неужели тебе не хватает конфликта с Халдеями, тебе ещё нужно разозлить Мороев? Ты думаешь, Влада настолько ему дорога? Хмыкнул Дамир и даже оторвался от монитора. «Брось. Я вообще не знаю, откуда он там взялся. Может, бойфренд? Как ты думаешь? А тебя это сильно волнует?» «Нет. С чего ты взяла?» Дамир вполне натурально изобразил равнодушие и зашуршал разложенными на столе листами бумаги, делая вид, что полностью погружён в работу. Марго не поверила ему ни на секунду и продолжила. «Я не знаю, насколько ему дорога Влада и кем она ему приходится». Но я готова поспорить, он знает про флешку. А Моройка своего рода маяк. Он может её почувствовать, если они давно знакомы. Для этого ему нужно очень сильно постараться и оказаться где-то здесь поблизости. Вот именно. Так зачем рисковать? Либо убери Моройку из дома, либо убей. Её присутствие становится опасным. Местный вожак стаи хорошо знает Владу. Мы даже забрали её из квартиры, принадлежащей Марату Ибрагимову. Для него делать чести найти свою московскую гостью и покарать виновных. Ты ничего не докажешь, если её полумёртвую обнаружат в твоём подвале. Нам не нужны конфликты. Тем более на таком уровне. Марго, я же просил, сделай мне кофе. Наконец, хладнокровие изменило Дамиру. И он начал повышать голос, не в силах скрыть раздражение. «Я ещё не решил, как поступить с Владой. Твои опасения беспочвены». Даже если морой заявится сюда, они её не найдут. Куда им тягаться с халдеями? Если я захочу, мои секреты останутся в тайне. Не будь таким самонадеянным и никогда не недооценивай врага, иначе непомерная уверенность обернётся против тебя!» Марго уже тоже кричала. «Но скорее для того, чтобы не отставать от Дамира, а не потому, что сильно злилась». «Хорошо, я всё учту и придумаю, как поступить с Владой». примирительно уточнил ненавидевший скандалы Дамир. «Тебя это устроит? Не нужно было подбирать эту идиотку после того, как она выпрыгнула из машины. Логики в твоём поступке нет никакой. Прошли почти сутки, а крови ты так ей не дал. Она ещё толком не пришла в себя, и ей плохо. Уж лучше бы оставил в канаве или убил. Было бы гуманнее. Она меня предала. Может быть, смерть слишком проста. Она не клялась тебе в верности. Разозлилась Марго. Если считаешь, что она тебе должна и не оправдала возложенного доверия, убей. Но это будет неправильно. Маройка до последнего сохраняла верность своей стаи. Такое поведение заслуживает уважения. Тебе не кажется? Не кажется. Я ей поверил. Она расчётливо врала мне. Губы Дамира сжались в упрямую линию. Он не собирался сдаваться. Даже ноутбук немного от себя отодвинул. «Я такое не прощаю». «Неужели ты сам выложил бы Мороем правду? Не смеши». «Получается, Владу нужно отпустить. По крайней мере, с твоих слов». «Нет. Моройку лучше убить». Марго отвела глаза и нервно сорвала листочек свисящего в кашпо цветка. Растерла между пальцами пахучий комочек и отбросила его в камин. Халдейка усиленно боролась с раздирающими её противоречиями. «Я тебя не понимаю, Марго!» Невольно подливал масло в огонь Дамир. «Ты же минуту назад её защищала!» «Она достойна уважения, и убивать её за то, что она тебе врала, нельзя!» Марго сорвала ещё один листок, но мять не стала. Посмотрела с раздражением и выкинула в огонь. «Сформулировать правильную мысль тяжело». Но она знает слишком много, чтобы жить. Не убьём мы, могут убить другие. Итог тот же, а вот клан лишится части секретов. Вот это меня и смущает. Кивнул Дамир, соглашаясь. Он пришёл к какому-то решению. Это было видно по его глазам. Быть может, у меня в подвале самое безопасное место? Во всех отношениях. Её не убьют. И она не сможет сказать лишнего. То, что ты творишь с ней сейчас, намного хуже смерти». «Хорошо». Дамир поднял глаза на Марго. «Раздобудь крови исходи к ней». «Почему я-то?» Халдейка хоть и обрадовалась такому решению, но служить нянькой Маройке не желала. «Ну так ты печёшься о здоровье Влады. Вот сходи и накорми её. А дальше?» «А дальше я ещё не решил. У меня есть более важные дела. Если бы ты мне помогала...» всё бы разрешилось намного быстрее. Не дождёшься, прошипела Марго и, развернувшись на каблуках, вылетела из комнаты. Дамир только успел крикнуть вслед: "Не забудь про кофе. И ещё раз ты не хочешь мне помогать? Пускай сюда приедет Николай. Я уже почти разобрался, но мне нужно с кем-то посоветоваться". Марго исчезла, принципиально не прикрыв за собой дверь, и в комнате стало тихо. Дамир снова смог сосредоточиться. и продолжил разгадывать Ребус, составленный кем-то из первых халдеев. Вполне возможно, одним из пятерых детей самого халда. Расшифровывая старинные загадки, Дамир ощущал связь эпох. Ему казалось, что только так он может прикоснуться к тому времени, когда раса халдеев только зарождалась. Артефакт братьев был тем недостающим звеном в коллекции древностей, которое Дамир искал давно. «Да, он фанатик». Марго, как всегда, права, но он не собирался использовать мощь артефакта для изменения мира, и это его извиняло. О других охотниках Халдей ничего сказать не мог. Их цели являлись для него загадкой. Зачем за информаториумом охотилась Влада? Она совсем не похожа на коллекционера. Ответ можно получить, лишь узнав, кого моройка называет Мэтром. Приказ именно этой акулы она выполняла так рьяно. Но Дамир понимал, имя Влада не скажет даже под угрозой смерти. Не могла же она и после смерти Ледного служить ему. Или же смерть подонка – обычная фальсификация. Это многое бы объяснило. От предположений стало очень гадко. И захотелось спуститься вниз и сию секунду прибить Владу. Остановило лишь желание как можно быстрее расшифровать древнюю загадку. Вытрясти из моройки, правду он ещё успеет. В целом Ребус оказался не так уж сложен, но некоторые моменты заставляли Дамира сомневаться, и он хотел с кем-нибудь посоветоваться. Желательно с Марго, но она демонстративно игнорировала просьбы, прекрасно осознавая, что усложняет и без того непростую задачу. Значит, придётся положиться на мнение Николая. Он не так опытен, как Халдейка, но зато чертовски умён. Со временем может составить конкуренцию не только помощнице главы клана, но и ему самому. Дамир даже переживал бы по этому поводу, если бы не знал, насколько претит Николаю публичность, обязательная для руководителя. Второй заместитель был ещё в большей степени одиночкой, чем сам Дамир. Марго возвратилась очень быстро. Холдейка влетела в комнату, сверкая глазами, словно разгневанная фурия. «Я же говорила!» – зашипела она. «Ты никогда не думаешь о последствиях!» «Ты принесла мне кофе?» «Главное – невозмутимость!» Только так можно остановить сбешённую Марго. Она утихнет, если поймёт, что её эмоции разбиваются о стену хладнокровия. «Да, мир, я говорю серьёзно. На наш питерский дом совершили нападение. Морои. Несколько халдеев убиты, как и парочка мальков со стороны противника. Они искали Владу. Нападение совершено по официальному распоряжению Марата Рустамовича или самодеятельность светловолосого дружка Влады? Узнай точно. От этого зависит, как мы ответим. Они пробрались в дом тихо и пытались захватить Николая. Проникли к тебе в кабинет, а потом хотели взломать дверь в лабораторию. Они, похоже, знали, куда идут и почти не блуждали по этажам. Мне это не нравится. Девочки из лаборатории подозревают, что взломщики также знали старый код от двери. Они слышали, как кто-то очень уж уверенно тыкал по кнопкам, набирая комбинацию. Ты не зря сменил код. Я ничего не делаю зря. Самодовольно улыбнулся Дамир. и сразу же снова посерезнел. «Ты так и не ответила. Они действовали по приказу?» «По приказу», – кивнула Марго, присаживаясь на край стола. «Только вот вопрос, по чьему? «Думаю, официального разрешения Ибрагимов не давал. Будь иначе, они бы вошли через парадный вход и выдвинули обвинения «То есть он не в курсе?» «Думаю, Марат прекрасно осведомлён и даже подкинул светловолосому несколько своих солдат, но прямо никогда не скажет. Я не знаком с главой Питерской стаи лично, но по слухам, он умён и хитёр. Вот и замечательно. Что замечательно? То, что из-за твоей придури погибло несколько наших, или то, что Ибрагимова невозможно взять за ж... мягкое место, настолько он изворотлив? Это совсем не замечательно. Не замечательно, ты права. И членов клана мне действительно жаль, но они прекрасно знали об опасности, когда клялись защищать меня и интересы клана. Марат не давал распоряжения. Значит, у них ничего на нас нет. Это не может не радовать. Они только предполагают, что Владу забрал я. А раз так, то ты отправишься с официальным визитом в Джентлблад и сообщишь Марату Рустамовичу о печальных событиях, в которых замешаны его морои. В конце концов, они проникли к нам в дом, а не мы к ним. Мы тоже проникали. Да, но нас тогда не поймали. Существенная разница. я думаю У тебя хватит дипломатических навыков уладить конфликт. Пусть Морои не суются к нам и не ищут в Пусть считают, что она мертва. Тем более, это не так-то далеко от истины. Если я скажу, что она мертва, как бы это ни стало началом серьёзного конфликта?» Сомнением покачала головой Марго и с ненавистью посмотрела на искрящуюся в центре комнаты вязь заклинания. «А ты скажи так, чтобы не стало». Дамир не понимал, в чём проблема. «Улаживать различного рода конфликты ты умеешь, как никто другой. Но сначала Влада, Кофе и Николай. Марго, раз я не могу дождаться от тебя помощи заклинанием, пожалуйста, избавь меня хотя бы от всех остальных проблем. Ты самый невыносимый глава клана из известных мне. И к тому же очень любишь перекладывать все неприятные дела на мои плечи». Халдейка по девчоночи соскочила со стола и направилась к выходу, а Дамир небрежно бросил ей в спину. «Просто ты намного талантливее меня в вопросах дипломатии». «Да уж». Халдейка против воли улыбнулась, считая, что глава клана этого не заметит. «Проще всё сразу сделать самой, чем потом разгребать последствия твоих переговоров». Меня колотило зноб. Холодный комок появился где-то в животе и промораживал всё тело. Боль. Я её уже не чувствовала. Лишь холод. Сейчас я жалела, что морои не умирают. Я пришла в себя в маленькой каменной камере. Четыре стены, холодный бетонный пол и яркая лампа под потолком. Словно издёвка. Я ненавидела Дамира. Раздражающий дневной свет был здесь не случайно. Пытка. Месть за то, что обманула и пыталась сбежать. Халдей оказался ничуть не гуманнее своей светловолосой подружки. Правда, в отличие от неё, не выкачивал из меня кровь. Впрочем, её и так было очень мало. Не поживишься. Я на собственной шкуре испытала отношение Халдеев к Мороям. Я никогда бы не подумала, что Дамир так со мной поступит. Вычеркнет из своей жизни, да. Убьёт, вполне возможно. Но бросит едва живую в ярко освещенный каменный мешок не потрудившись дать хотя бы глоток крови. Нет, такого я ожидала от леты, но не от него. Переломанные кости почти не срастаются. Восстановление идёт очень медленно, почти как у обычного человека. Думаю, очень скоро процесс совсем остановится. Моройская сущность не даёт мне только умереть. Для большего нужна кровь, много крови. Но о ней я могу лишь мечтать. И мечтала первые несколько часов после того, как очнулась. Как же я её хотела. Но потом угасло даже это желание. Сначала хотелось выйти, царапать ногтями железную решётку, кричать и молить, чтобы меня отсюда выпустили и дали крови. Но сил не хватило даже отползти от стены, у которой я лежала. В горле пересохло, и я не могла говорить. Вместо крика вырвался лишь хриплый, едва слышный сип. Время замерло, растворилось в неестественно ярком свете и навязчивом гудении дневной лампы. Сейчас было уже всё равно. Я тихо цепеннела, чувствуя, как закрываются глаза, перестают шевелиться руки, а холод из живота расползается по всему телу. Очень скоро я ничем не буду отличаться от трупа, только никуда не денутся уже привычные боли холод. Потом, через неделю или две, Я стану похожа на мумию. Возможно, тогда я перестану чувствовать. Умру. Может быть, на время. Интересно, морои, находящиеся долгое время без крови, иногда приходят в себя? Внутри высохшего тела остаётся же какое-то подобие жизни, сознания, мысли. Я бы предпочла смерть. Страшнее всего предположить, что сознание отключится не сразу. И я ещё какое-то время буду понимать, какие изменения творятся с телом. Этого не выдержать. Когда в дверях появилась Марго, я готова была кинуться к ней на шею и расцеловать как единственного живого человека, даже если она пришла за моей смертью. Мне было страшно одной. Я обрадовалась Халдейке, несмотря на то, что Дамир, скорее всего, послал её меня убить. Это всё равно лучше, чем тихо сходить с ума в одиночестве. Убийство сейчас для меня, пожалуй, своего рода милость. Интересно. «Именно такого эффекта добивался Халдей. Хотел, чтобы я восприняла смерть как избавление?» «Не лучшим образом выглядишь». Укоризненно покачала головой Марго, словно я явилась в неподобающем наряде на званный ужин. «Дай миру, стоило убить тебя сразу». «Да, это было бы милосерднее». Почти не разжимая губ, прошептала я. Не думала, что несколько слов дадутся с таким трудом. «Ну, видишь ли, он пока не готов». и не знает, что делать с тобой дальше. Да мир непоследователен в своих решениях и желаниях. Не люблю нерешительных мужчин. Я сглотнула и прикрыла глаза. Слёз не было. Я бы с удовольствием сейчас заплакала, но в моём организме, похоже, просто не осталось жидкости. Так ему и передам. Оценила шутку Марго, но на её лице не мелькнуло даже намёка на улыбку. Он поступил как последняя сволочь, оставив тебя в живых. но не оказав хотя бы элементарную помощь. Прости его, он зол и обижен. Но сейчас начал исправляться. Он велел передать тебе кровь. Я открыла глаза и увидела перед собой прозрачный пластиковый пакет. Он был плотно закупорен, поэтому я даже не почувствовала запаха. Самое страшное заключалось в том, что у меня не хватало сил протянуть руки к вожделенной жидкости. Вновь голод во мне боролся со слабостью. И снова победил. Правы всё же халдеи. Жажды крови – самый сильный моройский инстинкт. Сначала я аккуратно зубами вскрыла полиэтиленовую упаковку и долго вдыхала запах, не в силах поверить в своё счастье. Потом немного отпила, опасаясь, что кровь окажется обманкой. Но Марго пришла не издеваться. Она действительно принесла то, что мне нужно. Это было дорогой в рай. Я с жадностью глотала, пока не осталось две трети. Потом замерла и осторожно сделала ещё глоток, раздумывая. Допить всё сейчас или оставить на потом? «Пей нормально, у меня есть ещё», – буркнула Марго, заметив мои колебания. «Больше, к сожалению, я ничего не могу для тебя сделать. Но на кровь Дамир дал добро. Количество он не оговаривал. Наслаждайся щедростью». «Тебе нужно было соглашаться на моё предложение. Я бы действительно помогла тебе уйти, а так...» «Знаю», — кивнула я. «Но, может быть, ещё не поздно?» «Поздно, и ты прекрасно это знаешь», — покачала головой халдейка. «Мне нет резона рисковать. Тогда на кону стояла флешка, и я бы пошла на обман для того, чтобы она не досталась до миру Сейчас он своего добился, и я уже ничего не могу изменить». Тебе остаётся только ждать его решения. Мне странно, что ты ещё жива, если честно. Мне тоже. Согласилась я и снова закрыла глаза. Свет ужасно раздражал. Он ведь её уже активировал, да? Нет. Бьётся над заклинанием паролем. Расшифровка может затянуться надолго. Пока он занимается флешкой, ему не до тебя. Думаю, поэтому он не давал тебе крови. Забыл. В этом нет злого умысла. Забыл. Как эхо протянула я, чувствуя, как сердце превращается в ледяной комок. Полагаю, меня это должно обрадовать? Думаю, да. Какое бы решение Дамир не принял, он очень на тебя зол, и эта злость рано или поздно выплеснется наружу. Есть шанс, что через некоторое время он успокоится и примет взвешенное решение. Марго ушла, а я снова свернулась в комочек, и принялась себя жалеть. Делать это на сытый желудок было намного проще. Наконец-то появились слёзы. Они градом покатились по щекам. Я так не плакала уже, наверное, лет десять со своих собственных похорон. В тот день я не могла подойти к родным, прощалась с ними издалека. Они оплакивали меня, а я их, понимая, что теперь мы живём в разных мирах и никогда больше не сможем пересечься. С тех пор в моей жизни случалось много боли, но ничего не было страшнее того события до сегодняшнего дня. Почему-то именно сейчас я поняла, что отпустила прошлое, и мне очень хочется ещё пожить в том настоящем, которое у меня есть. Я даже готова стерпеть недовольство Альгимонтаса, лишь бы выбраться из этой каменной коробки и удрать обратно в Москву. Если получится выжить, меня никогда больше не будет так сильно тянуть в Питер. Он утратил своё очарование. Слишком много переломных моментов связано с этим городом. Ситуация сложилась совсем не в мою пользу. Задание я провалила. Информаториум у Дамира. А врать дальше не выйдет. Некому. Я тут одна. И не похоже, чтобы Халдей горел желанием меня навестить. Да и его доверие я утратила навсегда. В лучшем случае домир пошлёт Марго проведать меня, а она мне не помощник. Халдейка предана своему главе ещё больше, чем я Альгису. Интересно, Дамир долго собрался меня здесь держать? Если бы хотел убить, наверное, сделал бы это сразу. Зачем я ему нужна? Может быть, остаётся шанс, что он отпустит меня во второй раз? Правда, я сильно удивлюсь». Снова пошёл дождь. Эта особенность Питера Марго не нравилась. Халдейка любила солнце, золотистый песок пляжей и солёный морской воздух. Здесь же царствовали сырость и вечный туман. Примеряла Халдейку с этим городом только вода. Её было много и на любой вкус. Особенно не покупаешься, но Марго и не считала себя русалкой. Достаточно просто наблюдать за шелестом волн и солнцем, отражающимся в пене. По дороге на неприятную и опасную встречу халдейка велела завернуть на набережную и долго стояла у воды, собираясь с мыслями. Марго не любила общаться с мороями, особенно со старыми акулами. Она ещё не видела главного в питерской стае и с удовольствием отложила бы знакомство на неопределённый срок. Но Дамир прав. Зарождающийся конфликт необходимо уладить, причём чем раньше, тем лучше. пока возможно разрешить проблему путём переговоров. К встрече пришлось готовиться тщательнее, чем обычно. Марго всегда неуютно чувствовала себя, когда на неё смотрели юнцы глазами стариков, проживших не одно столетие. Было в этом что-то противоестественное. Она, конечно, тоже намного старше, чем выглядит. Халдеи всё же хоть и медленно, но стареют. Халдейке всегда было неприятно их общество. Хотя она могла даже уважать некоторых из них. Например, Владу, что не отменяло неприязнь на физическом уровне. Даже если труп при жизни был хорошим человеком, он не переставал быть трупом. К мороям Марго относилась как к трупам, которые по капризу судьбы ходят, говорят и даже соображают. Именно поэтому она не могла понять странного отношения Дамира к Владе. Привязаться к моройке самой ей мешала брезгливость. Уважать «да». Но жалеть или вступать в физический контакт – нет. Сегодня халдейка была не за рулём, и поэтому могла себе позволить выпить несколько коктейлей для поднятия настроения и тонуса, ехать к главе питерской стаи на трезвую голову безумства. Нежно-мятный мохито не затуманил разум, но слегка раскрепостил. Для официального визита Марго выбрала бриллианты и длинный лимузин с водителем. Обычно она была куда скромнее, Но сегодня положение обязывало. Макияж превратил лицо в маску без эмоций возраста. Огненные волосы, собранные в высокую прическу, подчёркивали почти моройскую белизну кожи и серьёзность. Как истинная халдейка, Марго надела тонкие кружевные перчатки. Она не знала, откуда пошла такая традиция. Обычно давалось два объяснения. Первое – в перчатках неудобно плести заклинания, поэтому на встрече с мороями… перчатки знак добрых намерений, а второе халдеи брезгливы и не прикасаются голыми руками к трупам. Вот так, одновременно демонстрация благих намерений и величественного презрения. Марго сначала не хотели пропускать в клуб, но халдейка умела быть настойчивой и убедительной. Надо отдать охраннику должное. Он не поддался страху, а просто суетливо набрал номер на служебном телефоне, связываясь с начальством. и только получив подтверждение о том, что встреча действительно назначена, неохотно провёл Марго внутрь. Халдейка думала, что переговоры будут проходить в самом помещении клуба, но высокопоставленный Марой приятно удивил, пригласив её к себе в кабинет. Дубовый стол, дорогая мебель, строгая консервативная обстановка. Всё это понравилось Марго. Здесь она чувствовала себя комфортно, как дома. А вот хозяин кабинета напугал. Холодный лёд бесцветных глаз, бледная кожа и совершенно неживое лицо без возраста. холдейка была настолько поражена древней энергетикой, исходившей от мужчины, что не сразу заметила. Он не морой. И в кабинете не один. «Милости прошу». Мягкий голос едва различимым южным акцентом вывел из оцепенения, и Марго обратила внимание на второго мужчину. Этот, безусловно, морой. Акула не внушал такого ужаса. Наоборот, все черты лица, чуть полноватая фигура, мягкий голос вызывали невольную симпатию. Расслабляли. «Приятно было с вами поговорить». Колючий голос заставил вздрогнуть, и Марго невольно подняла взгляд. Гость собирался уходить. Он был худ. Даже дорогой, отлично сидящий костюм не мог этого скрыть. Движения мужчины казались неуверенными. словно ему было больно передвигаться. Он тяжело встал со своего места и изысканно поклонился. Марат, извинившись, кинулся провожать его до дверей, а когда вернулся, на лице читалось явное облегчение. «Никогда не думал, что искренне обрадуюсь официальному визиту халдейки», признался он и плеснул в бокалы коньяк. «Не откажетесь?» «Почему бы нет?» Пожала плечами Марго. и продолжила ничего не значащий светский разговор. «Возможно, вы просто не думали, что рано или поздно возникнет ситуация, в которой придётся выбирать между двумя халдеями. Видимо, общение со мной кажется вам не таким угнетающим. Хочу вас огорчить, но этот джентльмен не халдей». «Тогда кто же? Он совсем не похож на Мороя?» «Человек». Неопределённо пожал плечами Марат, а Марго судорожно сглотнула. Понимая, что встреча с самого начала пошла совсем не так, как было запланировано. Он стар. Невероятно стар. Комментарий вырвался невольно. Марго не хотела обсуждать этот вопрос с мороем Но странный гость не давал покоя. Она прожила достаточно долго и должна была хоть раз пересечься с человеком, обладающим такой энергетикой и силой. Он не часто появляется на публике. Марат словно извинялся за то, что заставил гостю чувствовать себя растерянной. Что же заставило его выйти на люди сейчас? То же, что привело вас ко мне. Неужели нападение на особняк Дамира? Наконец-то удалось поймать нить разговора и повернуть беседу в нужное русло. Марго немного успокоилась и вновь почувствовала себя королевой. морой был не против, похоже. Он с удовольствием давал женщине возможность ощущать себя лидером. «Нет, события этому предшествующие», отозвался Марат. с безразличным видом наблюдая за реакцией гостей. Как занимательно. Не очень. Лицо Марата стало жёстким, лоб прорезали морщины, а из движения исчезла суетливая мягкость. Игры и шутки закончились. Марго с удивлением поняла, что этот мужчина может быть хищником. Впрочем, неудивительно. Другие мороиды его лет просто не доживают. Итак, что вас привело ко мне? Я уже рассказала об этом по телефону. Марго приняла условия игры и перешла к делу Сегодня ночью на особняк Дамира было совершено нападение. «Причём здесь я?» Пустой взгляд, нейтральное выражение лица и лёгкая полуулыбка, словно извинение за общую безучастность. «Напали морои. Вы об этом ничего не знаете?» «А как вы думаете?» «Думаю, нет». Марго начала понимать, почему Марат Ибрагимов имеет такую славу. За внешней мягкостью и участливостью скрывалось холодное расчётливое существо. Но и сама Марго была непроста. У неё имелись козыри. «Я могу рассказать, кто на нас напал. Могу это доказать. И думаю, что воспользуюсь имеющимися у меня сведениями. Мне не хочется развязывать войну, но такое поведение ни в какие рамки не лезет. На нас открыто и нагло нападают. А вы бездействуете». К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Уловка не сработала. На такую примитивную удочку ловить моройскую акулу оказалось бесполезно. Безусловно, если вы предоставите доказательства причастности к нападению кого-то из моих людей, мы постараемся восстановить справедливость. Восстановить справедливость не получится. Несколько членов клана мертвы. Подобные нападения не должны продолжаться. Я постараюсь вам в этом посодействовать». но только в обмен на ответную услугу. Морои совсем обнаглели. Нападают на нас, а потом ещё диктуют какие-то условия. Мои люди не участвовали в нападении. За это я могу поручиться. Я не отдавал такого приказа, но, возможно, я помогу установить, кто из гостей города совершил налёт. В обмен на ответную услугу? Безусловно. Вы отдадите мне Владу. Не понимаю. Вы прекрасно понимаете. Мне не нужна флешка. Я бы вообще предпочёл, чтобы она оказалась как можно дальше от моего города. Наши желания совпадают. Да неужели? Мои и ваши, к сожалению. Они ваши и главы клана. Кстати, вы выдали себя с головой. Всё же нападение на дом Дамира было совершено по вашей указке. По нашим сведениям, налётчики искали Владу. Её или информаториум, за которым идёт активная охота. Это, согласитесь, разные вещи. Возможно, и то, и другое. Я знаю, что один из Мороев хорошо знаком с Владой. Думаю, он её искал. Об этом вы тоже не знаете? Не знаю. Влада не в моей стае. Она всего лишь гостья. Её мэтр, как и друзья, находится в Москве. Если кто и приехал поддержать её в трудную минуту, моей вины в этом нет. Ещё раз говорю, питерская стая не замешана в нападении на ваш клан. И сейчас я просто переживаю за свою дорогую гостью. И не хочу портить отношения с московскими коллегами, которые доверили мне её безопасность. Что же за птица эта Влада, раз они так пекутся? И у нас, и в Москве. Ничего серьёзного. Не ищите подвоха там, где его нет. Влада хорошая и умная девочка, которую ценит её мэтр и которой желаю добра я. Вот и всё. А вы не хотите сообщить мне, где она? Хорошая и умная. протянула Марго. «И зачем же хорошей и умной девочке влезать в сложные разборки? Эта хорошая и умная девочка стащила у всех из-под носа информаториум. Такое не каждому плохому парню под силу». «Я же говорю, умная девочка». Марат уходил от ответа. Марго решила последовать его примеру и начать издалека. Она поднялась и подошла ближе к креслу, на котором сидел морой Вы знаете, по какому принципу выбирают глав кланов халдеев? Никогда не задавался подобным вопросом. Мне ни к чему. А зря. Главой становится самый одарённый халдей. Уникум. Гений. Они дипломат или стратег. Главы гениальны, но вместе с тем, как и любые творческие люди, они непредсказуемы и непоследовательны. Да мир приятные исключения. Он умён, сдержан. И работать с ним одно удовольствие. Почти всегда. Практически никому не удается его обмануть. Он очень приницателен У Влады получилось. У Влады получилось обмануть всех. А еще у них с Дамиром. Марго задумалась, на какое слово удобнее заменить отношения. Все же таковых между Моройкой и главой халдейского клана быть не могло. Была связь. Связь? На лице Марата появилось недоумение. Связь, секс, как вам больше нравится. Это отчасти усложняет ситуацию, потому когда мир злится на Моройку ещё сильнее. Но в ином случае он, скорее всего, убил бы её сразу. То есть Влада в порядке. В относительном. Не стала кривить душой Марго. Но не забывайте про непоследовательность. Если хотите увидеть её живой, Не делайте попыток искать. Дамир очень зол, а когда он зол, то импульсивен. Не отбирайте надежду у Моройки. Влада мне симпатична, несмотря на её ложь». Она преданным Мэтру, как и вы, главе. Марат снова перешёл на деловой тон. Марго была рада, что он так быстро оценил ситуацию и прекратил расспросы. «Я это понимаю, именно поэтому и говорю с вами». Дамир приказал мне сообщить, что Влада мертва. Надеюсь, у нас не возникнет недопонимания. Я приказ выполнила. Каков шанс, что ваши слова всё-таки не станут правдой? Он есть. Мой гость хотел знать, где флешка Левицкий – его человек. Почему вы мне об этом говорите? Он хотел узнать мою версию событий, но он в курсе, что к гибели Левицкого причастен ваш клан. Кто знает ещё? «Слухи распространяются быстро. Я покрывал только Владу, поэтому, когда в следующий раз на ваш дом нападут, знайте, я к этому не причастен. Слишком много других желающих». «Кто же ваш таинственный гость?» «Его зовут Иван Миртов. В мире людей он успешный бизнесмен. Но, думаю, эта информация вам даст очень мало. И ещё информаториум. Он буквально сводит его с ума». Он жаждет им обладать и пойдёт ради этого на всё. Мне очень хочется, чтобы Влада осталась жива и была далеко в тот момент, когда Мертов придёт вас всех убивать. Нас ещё нужно найти. Парировала Марго и, не прощаясь, направилась к выходу. Найдёт. Худшее, что можно сделать – недооценить его. Слова эхом отразились от стен, и Марго стала не по себе. Она вспомнила, что совсем недавно этой же фразой ответила самонадеянному Дамиру.